Глава четвёртая. Это чуть лучше, чем выглядеть со стороны тал. Подруга подозрительно косится на меня. Вот уже 2 минуты, пока я выбираю самое тихое место в коридоре. Что лучше, ты и рэйм? Ах, это она наконец. Стихии милостивые, как? Я в очередной раз понимаю, что это самая тяжёлая часть договора без совестино притворяться. Четыре счастливых года у меня не было секретов от Талии, а теперь я должна придумать, как объяснить ей всё. Хочу сказать правду, но не уверена, что могу. Тал не то чтобы болтлива, но врать умеет плохо. Наша связь с Реймом вызовет кучу вопросов. Спектакль 10 минут назад не оставил в этом сомнений. Глории и её подружки, все эти поклонницы придурошного аристократа, они будут искать ответы. Если не получат их от меня и Рейма, выберут другую цель. тал будут приставать, и если я поделюсь действительно важным секретом, ей придётся нелегко. Ей придётся врать Нейлу, которому тоже наверняка интересно в конце концов. Перекладывать такой груз на её плечи трусость. Нет, я не то, чтобы сама мастер вранья, но скрывать эмоции постепенно научилась, по крайней мере, от той же бабушки, чтобы не волновать её лишний раз. Этим и пользуюсь. Всё случилось вчера, начинаю тихо. Альнару я оказалась не нужна. Рэйм просто пришёл и предложил мне сделку. Таль моргает на меня серыми глазами и запускает пальцы в недлинные тёмные волосы. Первым делом её интересует не то, что я ожидала. Вчера? Паж глагоста тише, ловлю её за плечо, и она виновато оглядывается. Да, всё было быстро. Какую сделку? Теперь подруга переключается на главное. Он сказал, что собирался попасть на парный факультет с Глорией, но они поссорились. Ему нужна замена. Ты же знаешь, что я одно время грезила этим местом, но отказалась ради Альнара. Рэйм просто предложил попробовать забыть о нашей вражде надолго. Скорее всего, мы разбежимся через месяц с другой, но у нас будет ценный опыт и время до следующего года найти себе нормальные пары. Лицо подруги воплощение беспокойства. Ты была опьена. Что? Нет. Ну, возможно, немного. Знаешь, это звучит хуже, чем выглядело со стороны. — Серьезно? — изумляюсь я. — А ты что представила? — Что между вами есть какие-то чувства. И, ловя мой совершенно ошарашенный взгляд, Талл поднимает руки. Не пойми неправильно, но вас с Рэймом действительно много связывает. Мало кому из девчонок он уделял столько внимания. Я подумала, моя безумная подруга замолкает. Я ещё пару секунд таращусь на неё. Справедливости ради, во всём этом есть один позитивный момент. Её Рэйм не доставал. Разве что отпускал дурацкие комментарии иногда. Глория с подружками порой задирали Тал, но то была женская вражда. Рэйм предпочитал изводить парней. С несколькими его жертвами я пыталась найти общий язык, но то ли из высокомерия, то ли из страха, меня они сторонились больше, чем придурка аристократа. В любом случае, у Тал не должно быть особых счётов с моим врагом. Мы действительно знаем друг друга, бормочу я. Знаем, чего друг от друга ожидать, какие заклинания предпочитаем, для боевой пары это неплохо. Наверное. Послушай, смотрю на подругу прямо. Мне вроде как нечего терять. Что сделано, то сделано, и я, кажется, действительно устала от вражды с Реймом. Наглейшая ложь. Ничего я не устала. Мои отношения с воздушным придурком главное, что остаётся неизменным. Мне становится тяжело от нового взгляда Тал. Кажется, что сейчас она видит наш план насквозь. Рейм оскорблён отказом Глории. Я просто влюблённая дурочка от этих выводов лишь шаг до мысли, что мы совершаем нечто преступное, нечто, что приведёт деканат в бешенство. Но Талия вдруг улыбается. Прости, я знаю, что тебе нелегко, но ты, как всегда, сильная, Келли. Я думала, ты будешь плакать из-за Эльнара. Нет, я просто совершаю из-за него глупости. Но теперь у меня есть повод обнять подругу за плечи и вздохнуть с облегчением. Когда мы возвращаемся, Рэм караулит меня у дверей кабинета. Надеюсь, ты не проболталась простушки номер 2, шепчет, нависая надо мной. Взгляд у него надменный, и подозрительный, и от этих слов я закипаю. Дала тебе лучшего мнения, чем ты когда-либо заслужишь, а скорбишь её Ещё хоть словом и пойдёшь на лекцию в обугленных штанах. Он хватает меня за руки в ответ. Сумка соскальзывает с плеча. Мы вдруг стоим совсем близко, прямо как влюблённая пара, и его шёпот касается волос. Даже не думай делиться с ней секретами. Обсудим вечером подробнее, кому и что врать. И он буквально затаскивает меня в кабинет. Сидеть рядом с Реймом то ещё испытание. Обычно я устраивалась на всех занятиях впереди, но сейчас он выбирает парту по центру, похоже на стратегическое место, где мы будем у всех на виду. От этой мысли пальцы обхватывают ремешок сумки. Я медленно отодвигаю стул, смотрю на Альнара с Глорией, которые усаживаются через ряд. Парень моей мечты успевает бросить на меня странный взгляд. Все вокруг взбудоражены началом нового года, переговариваются, шепчутся. Дуголосые Карисы смеются впереди. Светловолосый Нейл отодвигает стул перед Талией с очевидной заботой. Нормальные отношения нормальных пар. Вдруг очень резко кажется, что мы с Реймом выделяемся, и что половина этих шепотков про нас. Я выдаю натужную улыбку в рагу, пока тот разваливается на стуле, как на троне. Наши взгляды скрещиваются, как мечи, разве что воздух не звенит. Чётко осознаю: следующие 2 часа будут долгими. Когда в кабинет заходит Ильман, остатки спокойствия со звоном рассыпаются в груди. Сам ректор проводит наше первое занятие. Как вы знаете, занятия на парном факультете отличаются от обычных, говорит он пару минут спустя, встав перед доской с каменным изваянием. В молодость он был капитаном стражи, и это видно до сих пор. Вы выбрали себе партнёров, Для кого-то этот выбор был более осознанным, для кого-то, вероятно, спонтанным. На последних словах он смотрит на меня и Рейма. Ещё несколько человек оборачиваются. Вы будете учиться чувствовать друг друга и пользоваться вашей связью. Взаимное понимание главный ключ к слаженной работе в паре. Илман говорит об этом взаимопонимании, о поддержке и о том, что мы попали на лучший факультет лучшей академии, о том, что легко здесь не будет, надо приготовиться, до половины всех пар отсеиваются в первый же семестр. И, конечно, вам предстоят тесты. Ваш прогресс будут отслеживать с первой же недели на практиках. Рэм задумчиво вертит ручку в своих кошмарно изящных пальцах. Меня всегда удивляло, как он умудряется ничего не слушать на первый взгляд, но при этом в учёбе преуспевать. Враг берёт листок и что-то пишет, а потом пододвигает мне. Начали неплохо. Глория во мне уже дыру прожгла от Тео, как наелся несвежих помидоров. Я каменею. С ума сошёл, отбираю у него бумагу и строчу быстро писать такое на глазах у ректора. Вряд ли он разозлится, что я переписываюсь со своей будущей невестой. Сделай лицо попроще, тебе по статусу положено. Ручка дёргается в пальцах, ремень невозмутимо выводит дальше. И предвинся, между нами можно сквер разбить. Вряд ли это впечатлит Илмана. Злобно кошусь на него. Может, он и прав, но осознание этой возможности не чуть не радует, то как мы сидим сейчас, примерно на 10 рядов ближе, чем обычно. На общих лекциях, где мы имели несчастье пересекаться, я тоже садилась перед преподавателями, а он с дружками выбирал места у дальней стены, и меня это полностью устраивало. Кажется, ты вылил на себя полфлакона духов. Наверное, это какая-нибудь аристократическая заморочка, но мне хватило нашей близости в холле. Жду, что высокородный гад оскорбится, но ловлю лишь наглую улыбку. Боишься меня, бесёнок? Боюсь. Пожалуй, поначалу он доводил меня до паники и дрожи. Когда тебя начинает задирать толпа знатных парней, каждый из которых выше и сильнее, а их отцы могут купить твой дом со всем имуществом на месячное жалование, это приводит в ужас. Но, как уже говорила, я это пережила. Трепет, рождавшийся в ногах рядом с Реймом, давно перерос в презрение. Боюсь, что меня может стошнить на твой дорогой пиджак. После тех первых недель знакомства наша вражда вышла на новый уровень. Она и его дружки стали выкидывать что-нибудь с завидной периодичностью, жестоко, унизительно, зло. Я не знала, что делать, жила как в тумане. Не отвечала на их издёвки, на оскорбления и клички. Я ещё наивно надеялась, что про меня могут забыть. В первый раз я сознательно пошла против Рейма, когда мне в сумку подсыпали семена осторцы и живую землю. За пару часов из них полезли удушающе пахнущие корни и ростки. Прежде чем я успела среагировать, уже вся пропиталась этим запахом. Надо мной смеялись одногруппники, шутили, что от простушки несёт по моим. Сбежав с занятий, я дождалась Рэйма на выходе из его аудитории и просто швырнула эту дрянь ему в лицо, обсыпала аристократа с головы до ног, кричала дрожа от гнева, что он худший из придурков, что мне плевать на его статус, на каждое унижение я теперь отвечу. Он попытался спеленать меня воздушными потоками прямо в коридоре. Я пыталась отбиться. Нас остановил преподаватель и впервые увёл к ректору. Странно, но мне вдруг стало почти легко. Сейчас меня отчислит, и я освобожусь от этого места. У меня тогда не было амбиций. Я не хотела многого от жизни и уж точно не думала, что девчонка вроде меня может преуспеть в элитной академии. Работа официанткой казалась лучше, чем этот кошмар. Но Элман лишь прочитал нам лекцию о том, что ребячьи глупости и не наносящие однозначного вреда заклятия в Первой академии расцениваются как здоровая магическая практика. А вот срывать занятия и мешать другим нельзя. Я могла бы жаловаться на ребячество придурков, которые хотели видеть меня голой, но была уверена, что им всё сойдёт с рук. Тем более Рэйм не сказал ни слова о подпалённых волосах. Он вообще молчал, странно на меня косясь. И всё это неожиданным образом меня вдохновило. Чтобы он не так быстро осваивал новые воздушные гадости, я выкинула его конспекты в пруд. Чтобы отделаться от его оскорблений хоть на день, ночами сидела над книгами, пытаясь воссоздать рецепт огненного зелья с третьего курса, от которого так жжёт во рту, что сложно произнести даже слово. Затем подлила эту штуку ему в чай. Получилось чуть хуже, чем хотелось, но несколько часов я наблюдала за его перекошенным лицом. Я именно тогда взялась за учёбу с новым рвением. Мне нужно было узнать, как ему противостоять. Нет, я давно не боюсь его. Вместо ответа Рэмне неожиданно берёт мой стул и двигает к себе резким движением. В ноздри снова бьёт запах ежевики, но удивление вовсе не отталкивающее, а даже немного приятное. Зато скрип раздаётся на весь кабинет. Ректор Эльман прерывает речь. Рэм, Лодар. Вас Не интересует информация. Я замираю, понимаю, что не слышала ничего из последних слов и прикусываю губу. Вы говорили о дополнительных занятиях по определённым стихиям, произносит над моим ухом избранник. Извините, мы слушаем, просто устанавливаем взаимопонимание с будущей невестой. И он кладёт руку на спинку стула, по-хозяйски прихватывая мои плечи. Почему-то этот жест кажется ещё более диким, чем то, что он делал в холле. То ли из-за воспоминаний, то ли потому, что сейчас я ловлю взгляд Рейма совсем близко и не могу отодвинуться. Мы сидим в таком положении минуту другую, в груди всё бурлит, я сжимаю руки. Не выводи меня, лодар, еле слышно предостерегает Врак. Знаете что? Мне это надоело. Кладу руку придурку на колено, а затем веду к бедру. Он напрягается под моими пальцами, почти вздрагивает. «Ну вот в штаны мне лезть не обеза!» Требуется секунд пять, чтобы огонь потёк в ладонь, но не вышел из-под контроля. Чувствую, как пальцы нагреваются, а ткань под ними греется куда сильнее. Рэйм сжимает зубы, голубые глаза сверкают. Он держится дольше, чем я рассчитывала, с полминуты, не меньше. Мне уже самой горячо. Потом придурок резко выдыхает, рука соскальзывает с моего плеча, хватает ладонь под столом, отрывает от бедра и уводит от других, сомневаюсь, что более ценных — частей его тела. Я улыбаюсь ему мягко и нежно. Взглядом аристократа можно убивать. «Ведёшь себя, как подросток», — отрывисто чиркает он на листе. «Терпи, дорогой, я теперь твоя избранница». Увы, отодвинуться я всё равно не могу, так что стараюсь просто отвлечься и сконцентрироваться на словах ректора, представить, что Рэйма нет рядом. И бесовой ежевики нет. Единственное, что меня беспокоит, как Альнар юрзает на месте. В водное занятие кажется невероятно долгим. Я благодарю стихии, когда оно наконец заканчивается, и посылаю отдельное спасибо преподавателям, не поставившим в первый день никаких других пар. Мы сейчас просто разбредёмся по комнатам, обживаться, разбирать вещи. Кто-нибудь обязательно будет пить и праздновать начало года. Встаю, и мы с Реймом идём к выходу. Молча. Но уже в коридоре аристократ останавливает меня и смотрит в сторону. "Думаю, тебе лучше задержаться", бросает раздражённо. Я прослеживаю за его взглядом и вижу, как Альнар прощается с Глорией, злобная брюнетка уходит, а парень моей мечты словно чего-то ждёт или кого-то. Всё внутри тихонько вздрагивает, и я не успеваю даже собраться, когда Рейм продолжает. "Давай, поболтай с ним". И вместе с этим наставлением он разворачивается на каблуках. просто бросает меня, а когда я делаю шаг в другую сторону, то натыкаюсь прямо на взгляд Альнара. На губах моего друга подобие слабой улыбки, ореховые волосы слегка растрёпаны, словно он запускал в них руки. "Келли, мне нужно с тобой поговорить".